Спирия. Кимберли Макрейд. Удачный брак. Читает Ирина Ефремова. Посвящается Тоне. Начало всегда хорошее. Важно то, чем всё заканчивается. Любовь никогда не умирает своей смертью. Анаис Нин. Четырёхкамерное сердце. Пролог. Я никогда не хотел, чтобы это произошло. Глупо говорить такое, но это правда. И очевидно, что я никого не убивал и никогда не стал бы, ты знаешь это. Ты знаешь меня лучше, чем кто бы ты ни была. Допустил ли я ошибки? Определённо. Я лгал. Я был эгоистичным. Я обидел тебя. Об этом я жалею больше всего на свете. Что я причинил тебе боль? потому что я люблю тебя больше всего на свете. Ты же это знаешь, правда, что я тебя люблю. Я надеюсь. Потому что не могу думать ни о чём другом. А в одиночной камере у тебя так много времени, чтобы подумать. Не волнуйся. Мой язык привёл меня в ящик. Так тут называют одиночную камеру. В общей камере слишком шумно. Всю ночь напролёт кто-то бубнит, кричит, спорит и бормочет какую-то чушь. Если ты попадаешь сюда в здравом уме, то в итоге слетаешь с катушек. Но я не псих. Я знаю, что и ты это знаешь. Объяснения они что-нибудь изменили бы. Могу для начала хотя бы начать с ответа на вопрос, почему потому что всё это оказалось куда труднее, чем я ожидал. Брак, жизнь, всё это. Вначале всё так просто. Встречаешь кого-то классного, умного и забавного. Кого-то, кто лучше тебя, по крайней мере, в чём-то, и вы оба это знаете. Влюбляешься. Но ещё сильнее влюбляешься в его или её представление о себе. Чувствуешь, что тебе повезло, потому что тебе и правда повезло. Проходит время. Вы оба слишком сильно меняетесь, при этом сам ты остаёшься почти тем же. Правда выплывает наружу, и горизонт темнеет. В итоге вы оба оказываетесь рядом с человеком, который видит вашу настоящую суть. Рано или поздно ваша половинка поднимет зеркало и заставит вас посмотреть на себя. Кто чёрт побери смог бы с этим существовать? поэтому вы делаете всё возможное, чтобы выжить, и начинаете искать новую пару глаз.